Я посмотрел на нее. С виду она была вовсе не так глупа. С виду можно подумать, что она отлично понимает, какой гад ее сынок. Но тут дело темное. Я про матерей вообще. Все матери немножко помешанные. И все-таки мать этого подлого Морроу мне понравилась. Очень славная. «Не хотите ли сигарету?» — спрашиваю. Она оглядела весь вагон. «По-моему...» Это вагон для некурящих, Рудольф, — говорит она. Рудольф, подохнуть можно, честное слово. Ничего, можно покурить, пока на нас не заорут, — говорю. Она взяла сигаретку, и я ей дал закурить. Курила она очень мило. Затягивалась, конечно, но как-то нежадно. Не то что другие дамы в ее возрасте. Очень она была обаятельная. И как женщина тоже если говорить правду. Вдруг она посмотрела на меня очень пристально. — Кажется, у вас кровь идет носом, дружочек, — говорит она вдруг. Я кивнул головой, вытащил носовой платок. В меня попали снежком, — говорю, — знаете, следышкой. Я бы, наверное, рассказал ей всю правду. Только долго было рассказывать, но она мне очень понравилась. Я даже пожалел, зачем я сказал, что меня зовут Рудольф Шмидт. «Да, ваш не говорю. Он у нас в пенсии общий любимец. Вы это знали?» «Нет, не знала». Я кивнул головой. «Мы не сразу в нем разобрались. Он занятный малый. Правда, со странностями. Вы меня понимаете?» «Взять, например, как я с ним познакомился. Когда мы познакомились, мне показалось, что он немного задается. Я так думал сначала. Но он не такой». «Просто он очень своеобразный человек. Его не сразу узнаешь. Бедная миссис Морроу ничего не говорила. Но вы бы на нее посмотрели. Она так и застыла на месте. С матерями всегда так. Им только рассказывай, какие у них великолепные сыновья. И тут я разошелся вовсю. «Он вам говорил про выборы?» «Спрашиваю. Про выборы в нашем классе». Она покачала головой. Ей-богу, я ее просто загипнотизировал. Понимаете, многие хотели выбрать вашего Эрни старостой класса. Да, все единогласно называли его кандидатуру. Понимаете, никто лучше его не справился бы, говорю. Ох, и наворачивал же я. Но выбрали другого, знаете, Гарри Фенсера. И выбрали его только потому, что Эрни не позволил нам выдвинуть его кандидатуру. И все от того, что он такой скромный, застенчивый, от того и отказался. Вот до чего он скромный. Вы бы его отучили, честное слово. Я посмотрел на нее. Разве он вам не рассказывал? Нет, не рассказывал. Я кивнул. Это на него похоже. Да, главный его недостаток, что он слишком скромный, слишком застенчивый, Честное слово, вы бы ему сказали, чтобы он не так стеснялся.